Глава 19 Плащ из волчьей шкуры отсырел, стал будто чугунным по тяжести и противно мягким. Кутаться в него было мерзко, но если его снять, то лучше точно не станет. Дождь немного поутих, уже не лил, как из ведра, однако прекращаться не думал. Влага пропитала все, так что пусть лучше с этих кустов воду плащ собирает, чем кожаная поддевка. Добравшись до края зарослей, Макс осторожно высунул голову, заглядывая вниз. Там, у подножия крутого речного обрыва, берег кишел хайтами. На глазах охотника причалила очередная галера, уткнулась в мель. С палубы бодро посыпались раксы, держа секиры над головой, побрели к берегу. «Интересно, зачем беречь оружие от воды», если она все равно с неба потоком льется или они думают что речная вода для железа вреднее чуть дальше виднелась галера диковиной конструкции таких макс еще не видел неимоверно пузатая борта почти вертикальные будто ящик плавучий подойдя к берегу эта каракатица также уткнулась в мелководье но десант прыгать в воду не стал Вместо этого к суше проложили что-то вроде откидного трапа. По нему из разверзнувшегося чрева корабля потянулись мертвые рыцари, фраки. Змееподобные кони шипели, как рассерженные коты. Очевидно, дождь им не сильно нравился, и покидать уютный трюм они не желали. Прикинув количество врагов, Макс приуныл. Но делать нечего. «Пора приниматься за работу». Вздохнув, охотник выпрямился во весь рост, развязал штаны и начал мочиться вниз с тридцатиметрового обрыва. Хайты его не заметили. Увлеченные высадкой, они не посматривали наверх. Надо это исправить. «Эй, вы внизу! Вы не обидитесь, если я на вас немного посу? Тут уж даже захоти не заметить, не получится. Хайты задрали головы несколько мгновений, молча созерцали наглого землянина. Тот, неспешно завязывая штаны, продолжил. А если обиделись, то мне это фиолетово. Ну, чё вылупились? Добавки не будет, на сегодня кран перекрыт. Хотя, если сильно настаиваете... Могу найти для вас кое-что другое. Кайты очнулись, нестройно загалдели. Часть шустро кинулась вдаль, где берег рассекала удобная пологая седловина. По ней надо быстро подняться на эту гору и покарать наглого человечешку Никуда он оттуда деться не успеет. Макс достал лук, Развернул вощенную парусину, Которой предохранял капризное оружие от сырости, Натянул тетиву. Тетива у него хорошая, Из синтетического волокна, И дождь ей не повредит. Со стрелами только беда. При такой парусности от оперения пара Капель дождевых прицел легко собьет. Ну да ладно, в такую ораву Труднее промахнуться, чем попасть. Змеи конь заработав стрелу в бок, завизжал, рванул вперед, расталкивая своих собратьев. Следом покатился трил с пробитой грудью. Макс успел снять еще двоих, прежде чем к обрыву подоспела толпа метателей дротиков. Но тут их ждал досадный сюрприз. Их дротики не долетали до верха. Охотник расхохотался «Что?» Ручки короткие, получите добавку. Сверху вниз стрелять, да еще с такой дистанции, это избиение младенцев. Наверное, хайты уже десять раз пожалели, что растянули высадку по всему берегу. Будь все усидловины, такого бы не случилось. А теперь один единственный лучник успеет выкосить десятка-два, прежде чем к нему подоспеют воины. А если воины замешкаются, так еще и сбежать сможет. Очевидно, эти мысли посетили и командование врагов. Несколько фраков понеслись к седловине, а это уже не тихоходы-раксы. Пора отсюда сваливать. Тем более на ближайшей галере уже баллисту разворачивают в сторону землянина. Показав Хайтам очень неприличный жест, Макс отскочил от края обрыва, а дальше поступил нелогично, помчался в сторону опасности, прямиком к седловине. Если бы враги его сейчас увидели, они бы, возможно, не стали рваться за ним в погоню столь опрометчиво. Макс не видел, что делается там, во враге, проточившим речной обрыв, но прекрасно представлял, как это выглядит. Два десятка стрелков расположились с цепью в самом узком месте. С боков враги их не обойдут, крутые склоны не дадут. Так что толпа раксов и трилов мчится в лоб, вот-вот растопчут шеренгу наглых людишек. Противно, шипят пропитанные селитрой фитили, дождь им не помеха. А вот порох на затравках вымочить может, поэтому лишь в последний момент снимаются защитные колпачки. Спереди часто забили мушкеты. Из седловины метнулось облако дыма. Макс припустил еще быстрее, наискосок, поскальзываясь на мокрой глине, скатился в седловину, пристроился в хвост убегающего отряда. Бежал он молча, не спрашивая у товарищей, чем закончился их зал. И так все понятно. Раз за ними никто не гонится, значит хай там пришлось несладко. В верхней части седловина поросла густым, труднопроходимым кустарником, но понизу шла широкая тропа. зверьеды да и люди охотно использовали единственное место в округе, где можно без помех спуститься к Фреоне. Здесь, на границе зарослей, ждали остальные мушкетеры. Первый отряд, не останавливаясь, понесся дальше, вверх, к темнеющему лесу а Макс остановился рядом, с кабаном лаконично доложился. «Их там как грязи! Надо было со мной послать человек пять с мушкетами, пару залпов сверху бы дали по толпе. Не догадались. Много их сюда бежит?» «Уже не знаю. Сперва вроде бы десятка три помчалась, но, похоже, их уже выкосили. Однако за ними штук пять фраков двинулись, а эти годы быстрые». Табан, вглядываясь в дождливый сумрак, нервно прохрипел: «Слышу! Копыта стучат! К бою! Вторая пятерка! Отойдите вверх! Шагов на пятьдесят! Если кто-то выживет после нашего залпа, добьете, иначе догонит и изрубит!» Фраков Макс побаивался, и не только он. Бронированная кавалерия хайтов любого может заставить посидеть. Длинные пики с метровыми рубящими лезвиями на конце способны на многое. Даже один всадник представлял огромную опасность для целой сотни пехотинцев. Конь его защищен роговой чешуей. Сам фраг закован в тяжелые стальные латы. Кроме того, его защищает гнездообразное седло. А уж безрассудство их поражало. В одиночку, готовый на армию напасть. Страшный противник. Настало время познакомить мягкий свинец со сталью его доспеха. Шестерка всадников показалась вдали. У кого-то не выдержали нервы, по духам бабахнул мушкет. Дым затмил Максу обзор. А когда рассеялся, всадники были уже близко, очень близко, ну и скорость. «Огонь!» — во всю мощь легких заорал кабан. Дым затянул всю седловину и рассеиваться в этой безветренной сырости не торопился. В эту мглу Макс на удачу выпустил стрелу. Бросился вслед за мушкетерами. За спиной явственно послышался стук копыт. «Проклятие!» Картеч кого-то пощадила. Понимая, что удирать бессмысленно, Макс отскочил в бок, развернулся, вскинул лук, наложил стрелу на тетиву. Из дыма вынесся одинокий фраг. Хищно сверкнуло широкое лезвие. В ответ седловину озарили вспышки выстрелов. Пятеро бойцов разрядили свое оружие практически в упор. Грохот стрельбы слился с грохотом картечи по стали доспеха. Конь рухнул, перекатился через голову, подмяв под себя всадника. «Готов!» – радостно заорал Макс и припустил вверх по тропе. Теперь надо успеть добраться до леса и раствориться в нем до подхода новых отрядов в Враги, понеся невеликие, но обидные потери, будут недовольны и способны устроить широкомасштабные поиски наглецов. Так что предстоит долгий переход по зарослям до лагеря ваксов. «Эх, не будь дождя!»